Тридцать третье Эбреле. Глубокая ночь. Попытка побега провалилась, и я знала, что последует наказание. Наконец рассмотрела внешность своего пленителя и особенно глаза. Две черные бездны, в которых кипела концентрированная смолиная ярость. «Ты могла погибнуть!» Едва сдерживая злость, бросил он и шагнул ко мне. Я даже не дернулась. Сбежать босиком от тренированного воина, да еще по ночному лесу, нереально. Ирвин выглядел так, будто это он, самая главная опасность во всей непролазной чаще. «Пожалуйста, отпустите!» Всхлипнула я, держась обеими руками за соднящее горло. «Зачем, Гвен?» Раздраженно спросил Ирвин, подбирая свой кинжал с земли чтобы тебя прикончила кнутохвостая бата? Или Блейз, или еще кто-нибудь из лесных обитателей? Я не хочу становиться вашей женой!» Выплеснула страх и гнев, бурлящие внутри. «Это я уже слышал», — язвительно усмехнулся маг. «Но твои желания ни на что не влияют. Я уже принял решение и не отступлюсь от него». «Но почему?» — воскликнула, не в силах сдерживать эмоции. «Если я начну тебе все объяснять, то ты вспомнишь, Гвен. А если ты вспомнишь, то снова попытаешься провести свой дурацкий ритуал, который я запретил тебе проводить». «Почему запретил?» — осипшим голосом спросила я. «Потому что он тебя убьет!» — резко ответил Ирвен, а затем огляделся. Вокруг раздавались взволнованные крики птиц, а по ту сторону ручья в кустах что-то зашуршало. «Но твой ритуал тоже может меня убить!» «Может, убить и непременно убьет две большие разницы. Кроме того, я действительно хочу на тебе жениться». «И мои желания тебя не волнуют?» Убито спросила я, уже зная ответ. «А чего именно ты хочешь, Гвен? Провести свои маленькие ритуалы и торжественно умереть в его финале? Это ты предпочтешь браку со мной?» Я сжалась в комок. «Из чего бы мне так страстно хотеть провести ритуал, если он меня убьет?» «Нет, что ты не вязалась». Все внутри кричало, что задуманное необходимо выполнить. А вот идти замуж за Ирвина никак нельзя. Знаешь, это больно ранит мое самолюбие. Прямо-таки уничтожает. Но у тебя еще будет вся жизнь, чтобы передумать. А пока нам надо уходить. Чем дальше в ночь, тем злее твари. Приближаться к Ирвину я не хотела. Боялась. Особенно боялась его глаз. Глаз. Он сам шагнул ко мне, подхватил, усадил на валун, затем достал из внутреннего кармана пахучую мазь и велел обработать ноги, а после вынул из рюкзака мягкие кожаные ботинки и заставил их надеть. Ноги нещадно щипало, глаза пекло от непролитых слез, а горло соднило. И хотела бы я во всем этом винить Ирвина, но почему-то не могла. Где-то позади нас хрустнула ветка, и он резко вскинул засветившуюся голубым руку. Однако ничего не произошло. — Идти сможешь или тебя понести? — вдруг спросил он. — Смогу, — пробормотала я, хотя уверенности не было. Сюда как-то дошла, но теперь все царапины разнылись, и я с трудом запихала припухшие ноги в обувь. Когда встала, оказалось, что каждый шаг отдается болью, но терпимой. «Гвен, я приказываю тебе идти следом за мной. В случае опасности пригибаться и замирать, а также не пытаться сбежать или колдовать. Поняла?» Я кивнула, смиряясь. «Это все равно лучше, чем если бы он связал меня моим собственным поясом и поволок по камням». Мы двинулись сквозь светящийся ночной лес, и я шла нарочито медленно, ловя лучи луны, что яркими полосами разрезали пространство между густыми кронами. Когда Ирвин резко остановился, я чуть не врезалась в него по инерции. Вокруг меня вспыхнул щит, и я на всякий случай присела и только потом заметила огромную оскаленную морду медведя, что перегородил нам дорогу. Ирвин стоял и смотрел на него абсолютно спокойно, держа в обеих руках понестерпимо синей шаровой молнии. Из сгусткой электрической силы во все стороны били крошечные разряды. Откуда-то из глубины сознания выплыло убеждение, что нельзя смотреть медведю в глаза, но, кажется, мага это не волновало. В рваной тишине ночного леса схлестнулись два взгляда — черный и звериный. И черный победил. Медведь опустился на четыре лапы, что-то недовольно буркнул и ушел в чащу. Мы подождали, пока он не отдалится, а затем продолжили путь. Идея дожидаться озаренья в лесу больше не казалась такой шумной. Но я была в отчаянии. Неужели Ирвин продумал и предусмотрел все? Как его перехитрить? Как вывести на чистую воду? Спустя полчаса мы вышли к забору, за которым нас ожидал экипаж. «След колея из примятой травы вел вдоль ограды». «Как ты меня нашел?» «По крови», — коротко ответил Ирвин. «А потом по звукам нападения кнутохвостой баты. Забирайся внутрь. Хочешь горячего успокаивающего отвара?» «Нет», — ответила я, подозревая, что жених снова накачает меня зельями. «Но уж нет. После того, что я слышала от целителя, только насильно. Добровольно я ничего пить не буду» можно было и не спрашивать. Зло хмыкнул Ирвин, сел в экипаж следом и трижды стукнул по перегородке. Мы тронулись. Я кусала губы, глядя в открытое окно, сквозь которое нас заливала светом луна. Ко мне возвращались обрывки воспоминаний, но медленно, слишком медленно. Был велик соблазн что-то спросить у Ирвина, но я понимала, что он либо не ответит, либо солжет. Иначе какой ему смысл опаивать меня зельем без памятства? Я вдруг вспомнила, что южная столица Луарельской империи называется Кербен, и чуть не расхохоталась, как припадошная. очень полезное знание в моих обстоятельствах. «Ирвин», — осторожно прошептала я, — «почему бы нам не отложить свадьбу и не узнать друг друга? Чуть лучше. Я вижу, что ты по-своему обо мне заботишься и защищаешь... «Быть может, мы со временем смогли бы поладить. Понимаешь, мне плохо и страшно. Очень плохо и очень страшно. Я ничего не помню, и у меня нет возможности убедиться, что ты говоришь правду. Я бы очень хотела тебе верить, но не могу». Требовалось потянуть время, чтобы разобраться в происходящем. Воспоминания были так близко, я их ощущала почти физически. «Еще немного и прорвет плотину». Но... «Ждать нельзя». Жёстко ответил он. «Завтра будет полнолуние. Нужно использовать это время. Я понимаю, что тебе плохо и страшно, но это всего лишь эмоции, Гвен. Нельзя принимать важные жизненные решения, опираясь на мимолетные чувства. Со временем ты привыкнешь ко мне и смиришься с ролью моей жены, как бы сильно не ненавидела сейчас. Но могу предложить тебя утешить. Хочешь, иди ко мне». Ирвин распахнул руки, в жесте, который в текущих обстоятельствах был почти издевкой, и я изо всех сил вжалась в сиденье. Бесчувственный монстр. Когда мы подъехали к менью и поднялись на крыльцо, я последний раз взглянула на правящую ночным небом Гесту и внезапно заметила вторую луну, насыщенно рыжую, почти красную. Она величественно поднималась с другой стороны небосклона, заливая мир багряным светом. «Вторая богиня! И именно ей я должна была посвятить свой ритуал!» Рука инстинктивно скользнула в карман, где все еще лежала схема. «Что это там у тебя шуршит?» Нахмурился Ирвин и проверил мой карман, а потом выудил из него мятый листок. «Поразительное упрямство!» Бумага вспыхнула в его руке синим пламенем, и я вздрогнула, хотя схема уже накрепко запечатлелась в памяти. Наконец все с этим ритуалом встало на свои места. Таната, прошептала я, и вдруг отчетливо вспомнила вчерашний день. «Нет, Гвен, никакой тебе тонаты!» Ирвин схватил меня обеими руками, и к нему сама струйкой потекла скопленная за вечер сила. Я забилась, пытаясь вырваться, но он ловко скрутил меня, связав запястье моим собственным поясом, а потом достал из внутреннего кармана мерцающий отвратительным зеленым светом пузырек. «Пейгвен, это приказ!» Он вылил зелье мне в рот, а я смотрела в обсидиановые глаза и отчаянно пыталась не отдать те воспоминания, которые только что успела обрести. «Как же твои вчерашние обещания!» Тихо прошептала я, чувствуя, как в голове становится пусто, и меня с невыносимой силой тянет в сон. Я все еще его держу. Ирвин подхватил меня на руки, и я отключилась, уткнувшись в его плечо.